Глава 27. Мелкие, противные, висящие в воздухе сплошной водяной звесью дождик совсем не добавлял настроения, насквозь пропитав одежду и заставляя носоглотку неприятно першить. Тем более не добавлял его и повод, по которому совхозная верхушка и пара сотен жителей шагали по усыпанной по бокам еловыми ветвями дороги к кладбищу. Всего у нас их три, на каждый поглощенный колхоз по одному. — Ой, на кого же ты нас оставил? — плакала едущая в кузове зила жена Матвея Ивановича, передовика с многолетним стажем и бывшего обладателя мотоцикла Ява. — И как нам здесь мини теперь жить? — вторила жена Сидора Петровича, такого же передовика-мотоциклиста. «Гонщики ебаные!» — буркнул бредущий в третьем ряду в первых родственники я. Премии в виде мотоциклов, качественно заасфальтированной дороги и обилие уличных фонарей, те самые дороги освещающих, принесли совершенно неожиданный негативный эффект. Мужики полюбили собираться по вечерам и устраивать мотогонки. В нетрезвом виде, да. Вот он, закономерный итог. Пятеро детей остались без отцов. Матвей Ивановичу еще ладно, он уже к пожилому возрасту вплотную приближался, и моложе двадцати у него детей не было. А вот у Сидра Петровича остались дочь первоклашка и сын на год старше. — Ты не виноват, Сереж, — успокоила хорошо знающая меня Виталина. — Ясен пень, — поморщился я. Больше двух сотен мотоциклов раздали, а трупов всего двое. Сами виноваты, как ни крути. Остальные тогда пользуются и не лихачат. Еще и забор, превратившийся не так давно, полноценную ТЭЦ-котельную ремонтировать придется. Там и плита потрескалась, и всяким разным забрызгала. И как так влетели? Оба, почти одновременно. По поводу, как жить, жена Сидора Петровича в горе своем сильно преувеличила. Жить нормально будут. И сама работают, и пенсии по утере кормильца детям до совершеннолетия будем выплачивать. Но ужаса ситуации это не отменяет. Фигово без отцовщины остаться. В деревне так вдвойне. Ладно, тимуровцы у нас не только пенсионерам помогают, но и вдовым. Да и молодая еще, Варвара Павловна, может, и найдет кого. Отпевали горе мотоциклистов в церкви, как положено, Так что на кладбище под приличествую случаю плач мы с папой Толей и родственниками покойных сказали несколько фраз о том, какими хорошими они были людьми. Ни слова лжи реально жалко. Кинули пожмение земли на опущенные в ямы гробы. Пришлось полста метров пройти, не в одном же месте хранить. Дождались окончания церемонии погребения и пешком же отправились на поминки. Выделили под это дело столовку, которой тоже есть в каждом колхозе. Покачивая под столом обутыми в резиновые сапоги отцелевшими ногами, Шмыгнул носом и понял: простуда меня таки настигла. Все-таки человек просто иммунитет крепкий, но даже крепкий иммунитет может однажды закончиться, и вот он этот момент. А на больничной мне нельзя, отдел куча, и львиная доля из них без меня встанет. Ерунда. Рецепт давно известен. Маска на рожу, чесночное ожерелье на шею — это чтоб не заразить никого. А себя мне привычно не жалко. Отдав покойным дань вежливости, через полчаса покинули поминки, на таблетки отправившись в ДК. Филипп Валентинович обратился к участковому. Нужно закрывать дыру в общественной безопасности, вызванную стремительным насыщением совхоза личным транспортом. — Гаи заведем, — уточнил он. — Их, — подтвердил я, — мой проеб на самом деле. Как то об этом не подумал? — Общий проеб разделил со мной вину папа Толя. Я шмыгнул носом, и Виталина потрогала мой лоб ладошкой. «Жар — Жар! — выкатил диагноз. — В поликлинику пойдем, — ответил я. — Рана заживает хорошо, — счел заражение крови неприменимым к моей ситуации дядя Герман. — Спасибо, успокоили, — улыбнулся я ему. В поликлинике педиатр, увы, осмотрел горло, начинается воспаление, измерил температуру 37,2 и прописал мне лекарства, постельный режим и обильное теплое питье. Рецепт отоварил тут же, в аптечном пункте. У нас здесь, как в Греции, все есть. Хуево, когда рекомендации врача нарушать приходится, но чем мне будет? Натянув на лицо маску, на входе в ДК задал я риторический вопрос Виталине. «Если выше 38 температура поднимется, извини, придется тебя силой домой утащить», — пригрозила она. «Спасибо за заботу», — поблагодарил я. Приняв утреннюю папку, так-то обед уже, но с утра мы зайти не успели, отправились в кабинет. Отвесив пионерский салют, висящему рядом с дедой Юрой Шелковым Ильичу, уселся и распаковал конверт. — Рекомендация — открыть кружок по изучению единоборств, — показал бумажку Виталине. — Ошиблись, товарищи, и этим у нас товарищ Парторг занимается. — Отнести? — вызвала девушка. — Погоди, подумать надо. Температура начала делать свое грязное дело, замедляя чудо-голову. Ты замечала, что у ряда стран есть коронное боевое искусство. Наиболее резервентативным в этом плане является Китай со своим кунг-фу, который больше миф, чем прикладное боевое искусство. Ни одного задокументированного случая уничтожения камня одним ударом мастера кунг-фу не существует. Зато легенд куча, подтвердил девушка. «В Японии карате, айкидо и дзюдо. В Таиланде тайский бокс», — продолжил я. «А у нас нифига. Притом, что СССР имеет офигенно крутую штуку под названием «самбо». «Бокс мне открывать неинтересно. Давай кружок самбо организуем». «Хорошо», — согласилась девушка и пошла инструктировать товарища Порторга. Измерил температуру. «37,5». «Плохо». Виталина слов на ветер не бросает, утащит и не спросит. Аспирин, настало твое время. Запив таблетку, уселся на стул и разобрался с остальными гостинцами, обнаружив пленку с многообещающим названием «Гибрид. Продолжение». Это мы смотрим. Далее напоминалка о том, что к трем часам дня прибудет группа историков, которые помогали разрабатывать Китишград. Будем принимать окончательную форму. Городок благополучно достроен, и сегодня генеральная репетиция. С июня начнем возить интуристов. Часть объектов для посещения придется закрыть, но этим иностранных гостей не удивишь. В СССР закрытых областей все еще много. Нормально. Образцово-показательный маршрут отработан. Специальный человек в чине младшего лейтенанта госбезопасности из Москвы на должность экскурсовода выписан. Следующий листочек. Запрос на монтажера удовлетворен. приводит сегодня вечером. Отлично. Мне монтировать в таком состоянии прям не хочется. Бумажка неожиданная. Письмо от Артема который боксер и сосед по моему первому двору. Школу заканчивают в этом году и сразу уходят в армию, Приглашает на проводины. Обязательно буду. Давно со старой компанией не виделся, соскучился. Отыскав в моей любимой памяти нужный номер, набрал Артемову секцию по боксу, куда меня однажды не взяли по совершенно объективным медицинским причинам теперь даже с железяками в плече можно врачи говорили но уже без надобности меня учат другие люди и совсем другому ничего со спортом общего не имеющего тренер отозвалась трубка здравствуйте Иннокентий георгиевич поприветствовал я заслуженного мастера спорта по боксу это ткач беспокоит сергей а радалсялся он опять записаться попробуешь никак Иннокентий георгиевич Грустный вздох, даже имитировать не пришлось. Реально расстроен тем, что боксера мне не бывать. С такой головой прямой путь на Олимпиаду восемьдесят. Эх, мечты! Я об Артеме Илюше не спросить хотел. Он у вас как, перспективный? Артем? Артема Артём, я бы до мастера спорта дорастил, — уверенно ответил он. Но он в армию идет, форму растеряет, так что пропадет спортсмен. — А есть ли спорт рота? — предложил я. — У меня, извините, это не хвастовство, а факт. Некоторые знакомые в армии есть, пристроят. — Но это только если смысл есть. Он есть? — Есть, — подтвердил тренер. — Спасибо, Иннокентий Георгиевич, — поблагодарил я за справку. — У вас все хорошо? Может, ребятам что нужно? — Ребятам нужна дисциплина, — гагатнул он. «Все хорошо, Сережа, не переживай. И за Артема спасибо. У него большое спортивное будущее, если филонить не будет». «Филонить не дадим», — пообещал я. «До свидания, Иннокентий Георгиевич». «До свидания». Положил трубку и отвернулся к окну. «У меня кресло так умеет. К ДК как раз подъехал маршрутный автобус». Пять раз в день колхоза объезжает, привозит желающих в административные и промышленные кластеры. Дверь открылась, и на остановку выкатилась полтора десятка дам, сразу же ощетинившись зонтиками. Вошла Виталина, и я драматично повернулся к ней: за машинку моя верная правая рука, будем самбо посредством кинематографа прославлять. «Итак, кино и сериал снимать одновременно придется», — напомнила она, — «не спеша занять рабочее место и вместо этого включив чайник». «Обильное теплое питье мне обеспечивать будет». «Это уже не мне. Отдам взрослым. Пусть сами снимают», — пояснил я. «Мне спортивная драма второго, по меркам моего времени, эшелона карьерно не нужна». Но это в моем времени фильм так себе, а в этом вдарит не хуже Рокки. В наших широтах, само собой, за запад не поручусь. Самого Рокки тоже в свое время сопрем. Стало мне не жалко, нефиг антисоветчину продуцировать. В дверь застенчиво постучали и, получав разрешение, зашли. — Да, делегация дам, все-таки по мою душу. Полеешь, Сережка, заботливо спросила Татьяна Юрьевна. Она у нас активист коровника, кандидат в партию, жена бывшего механизатора передовика, потому что второй год как бухать начал, растерял трудовую совесть. И мама трех замечательных девочек-погодок, младшей из которых 10 лет. Мы тогда в другой раз зайдем, попыталась отправить делегацию на выход. Ни в коем случае, запротестовал я. Немножко простыл, но это не беда. Здесь мы с вами не поместимся, пойдемте. Став с кресла и сняв с ключка запасные ключи от игровухи, попозже откроем. Ребят, это все равно в школе. Повел делегацию на первый этаж. Немного шатает зараза, но в целом нормально. Вошли, расселись и пришлось проводить для любопытных дам демонстрацию. Получив в ответ стандартное «Тю, баловство какое! Только глаза портить!» Обиженно вырубил приставку с телеком и попросил огласить цель визита. «Нам бы в тех самых!» — попросила Татьяна Игоревна, таинственно округлив глаза. «Которым алкоголиков лечат! Страшно! Вон те двое нажрались, теперь варк с Катькой в доме куковать будут!» Не бухает уволенный с типографией товарищ Гусев, на зависть и удивление всем держится, строит карьеру на стройке. Больше никуда распорядился алкоголиков не брать. Если так и продолжит, через годик отправим заочно учиться, будет бригадиром. Вот, дошло даже до он алкоголиков, что опыт можно и масштабировать. — Согласия мужей у вас, я так понимаю, нет, — предположил я. Дамы дружно отвели глазки. — Понимаю, — вздохнул я. — Ничего, дальше женщины, я вас прекрасно понимаю. У меня биологический отец алкоголик был. Совхозницы дружно и искренне принялись меня жалеть. Переждав, пообещал. — Сегодня ночью, очень прошу вас не запирать двери. Посетим вас всех. Дамы возрадовались, поблагодарили и свалили. Вернувшись в кабинет, попросил Виталину «Позвони к грибному директору. Распорядись с Савельевой и Туманиной, устный выговор сделать. Натурально смену свою прогуливают, а никаких официальных запросов подмениться мы не получали. Каждый вечер проверяю. Чисто, чтобы в курсе быть. «Может, просто договорились?» — предположил Вилка. Тогда выговор еще и директору со сменщицами за пренебрежение установленным администрацией совхоза, документооборотом не поддался я. Дисциплина прежде всего. До прибытия историков диктовал вилки сценарий, адаптированного под советский реалии фильма «Чистая победа». Синопсис. Парень занимается самбо, под грузом бытовых и личностных проблем, живет в коммуналке с матерью и маленькой сестрой, девушка к оператору ушла. Чуть не ввязывается в криминал, попадает под влияние хороших милиционеров, устраивается туда на работу, получает от государства квартиру, выигрывает соревнования, попадает в сборную обычную, не олимпийскую, бы пока олимпийской дисциплиной не является. Встречает хорошую девушку швею happy энд Дождик за окном закончился, прибыли историки. Мы погрузились в пару таблеток и, повесело блестящим от пробившихся в свой случай солнышке лужам, отправились смотреть Китежград. Итог. «Кич! Пародия! Ничего общего с бытом древних слован не имеет! Товарищи, не все так плохо!» Последний тезис я воспринял хуже прежних. «Подхлемаш, мать его!» «Ладно, неважно. Это же театрализованное представление в условно-сферическом сеттинге. Без пяти минут славянская фэнтези». Проводив группу в столовую, навел справки и, проводив гостей, вернувшись в кабинет, слепил запросы на тему финансирования археологических экспедиций за счет фонда. Чем больше, тем лучше, потому что черные археологи, они же мародеры, появились нифига не с развалом СССР. Заодно отправил писульку о них в МВД, пусть обратят внимание. Историческое наследие это гробится, а это нехорошо. Вернулись к сценарию, отправились встречать монтажера. в гостя и вручив ключ от однушки, попросил его прийти завтра на подробный инструктаж и первый рабочий день. Измерив температуру 37,5, подхватил пленку с похождениями гюридов и повел Виталину с дядей Германом, ему тоже интересно, в кинозал. На экране появилась студия новостной программы CBS. Чудовищное пришествие сколыхнуло городок Лаймен, округа Юинта, штата Вайоминг. Окраины городка подверглись нападениям неизвестных животных. Наш специальный корреспондент Джон Акроид с репортажем с места событий. Уже города кошмарят, удивился умением гибрида я. — Какой там город? — выдал справку дядя Герман. — Меньше двух тысяч жителей. Деревня. — Работали там? — полюбопытствовал я. «Нет, просто подготовился», — улыбнулся он. На экране разрушенный американский гипсокартонный домик. Ощущение такое, будто постройка пережила ураган. Второй этаж рухнул, похоронив под собой первый. Перед ним одетый в костюмчик репортер. Жителям Лаймена не впервые сталкиваться с проблемами. Эти места оторваны от цивилизации, и горожане привыкли полагаться только на себя. Однако вчерашнее пришествие заставило шерифа Клиффорда вызвать на подмогу Национальную гвардию. Камера повернулась налево, показав еще четыре разрушенных домика, и мы перенеслись в офис шерифа. Этот ноги на стол не клал, но для солидности попыхивал сигары. У нас маленький город, поэтому мы стараемся присматривать друг за другом. Как только мне позвонила миссис Филлипс, мы с ребятами взяли дровяки и немедленно выехали. Когда мы прибыли к месту происшествия, возникло ощущение, что на Лаймен напало племя диких индейцев. Отовсюду слышались крики. «Черт подери, Адам, мой прадед был апачи!» раздался из-за кадра протестующий вопль. Монтажная склейка, шериф продолжил. «Однако, прежде чем мы смогли вмешаться, все уже было кончено. Целая улица нашего городка лежит в руинах. Погибло восемь наших граждан. Все, что нам удалось найти, — это следы свиных копыт и клочки шерсти. Наш следопыт, Уитклиф, его прадед был апачи, сказал, что это могла быть стая диких кабанов, но, черт подери, Я готов поклясться на Библии, что дикие кабаны на такое не способны. Мы с мэром Бишопом связались с федеральными властями и ждем прибытия Национальной гвардии, чтобы прочесать леса. Уверяю вас, кто бы ни напал на нас, мы найдем виновника. Людей жалко, но как же гибридыши масштабируются, подвел я итог просмотру.